Глава 10. Гриша расположил Машеньку на заднем сиденье автомобиля, подложив ей под голову весь мешок. Девочка ещё не ходила, медицинской помощи так и не получила, потому что рисковать было просто чрезвычайно опасно и бессмысленно. Миссис Стоун находилась в очередной стадии удивления, поэтому на мальчика никак не реагировала, а её муж одобрительно кивнул. Сержант же уселся так, чтобы его было не видно извне, и снял пистолет-пулемёт с предохранителя. Нас будут брать жёстко, за чем-то пригнувшись к рулю, быстро проговорил мистер Стоун. "Своих тут нет, сержант. Куда мы едем?" поинтересовался Гришка, привычно фиксируя взглядом небо. "К нашим", коротко ответил мужчина. "Твоя забота лета. Если сможешь спасти Эмму, хорошо. Нет не рискуй". сделаю, кивнул мальчик, ощущая себя сейчас на линии фронта. Он опять был на войне. "О чём вы говорите?" не поняла миссис Стоун. "Тебя хотят убить", объяснил ей муж. "Не знаю по какой причине, но это так. Нас убьют за компанию, это понятно. С чем это может быть связано?" "Разве что дедушка", тихо произнесла эмма. "Он единственный, кто со мной общался. Есть ли завещание?" понял мистер Стоун. Он богат. Очень вздохнула его супруга, понимая, что если дедушка упомянул её в завещании, то их ничто не спасёт. За такие деньги родня их уничтожит, не останавливаясь ни перед чем. Стало страшно, просто очень. Умирать женщине совсем не хотелось. Машенька, ты главное не пугайся, попросил девочку Гриша. Я тебя им не отдам. Выживи, шёпотом попросила его девочка. чувствую себя как тогда перед виселицей. Был у неё и такой опыт, когда эти развлекались. Стемнело. За окном проносились деревья, выхватываемые из темноты светом фар. Мистер Стоун поехал не по шоссе, а кратчайшей дорогой, надеясь на то, что вырвется из вполне вероятной бандитской засады. Что сделают с женой и дочерью, если они окажутся в руках преследователей? Мужчина представлял себе очень даже хорошо. Но не собирался допускать подобного. Гришка выдал Машеньке ещё кусочек хлебушка, что её успокаивало, а сам задумался, сместившись поближе к дверце. Он вспоминал рассказы разведчиков, прикидывая, как будет сам работать, если что. Судя по состоянию главы семьи, если что, вполне ожидалось. Представив, что за ними охотятся каратели, юный сержант Красной армии медленно взвирел Он вспоминал «Красный берег» и другие лагеря, понимая, что будет «если». И спустя час уже почти рычал от неукротимой ненависти. Виолетта состояние мальчика чувствовала и была ему благодарна за то, что он хочет ее защитить от этих. Обратно в лагерь девочка совсем не хотела, считая, что лучше смерть, хотя бы быстрее. Она потянулась к нему рукой, чтобы почувствовать, что он здесь, рядом. А вот Гришка в этот момент остро жалел оставленную где-то каску. Сейчас она бы ему очень пригодилась. В первый раз их попытались остановить на пересечении двух дорог, но мистер Стоун только вдавил педаль акселератора, проскакивая засаду. Пару выстрелов вслед раздалось, но бандиты точно не попали. Мужчина понимал, что если речь идёт о больших деньгах, то стесняться не будут, убьют всех. Именно поэтому Ему нужно было как можно быстрее добраться до посольства. Ещё он надеялся, что это лишь бандиты, а не идущие по следу дочери колдуны, или как они там себя называли. Остановиться его вынудила полицейская машина, оттуда выбрался почему-то всего один сотрудник, неспешно подходя к остановившемуся автомобилю. В свете фар его было видно не очень хорошо. Поэтому поднятый пистолет мистер Стоун почти прозивал. "Акселератор дави!" вдруг закричал военный юноша, от чего мистер Стоун среагировал рефлекторно. Машина прыгнула вперёд, сбив полицейского, успевшего выстрелить, правда, в небо. "Держитесь!" приказал отец Машеньки, куда-то поворачивая. Машину неимоверно затрясло, но движение продолжилось. "Ну ты как?" с тревогой спросил сержант девочку. "Всё хорошо." слабо улыбнулась она ему, хотя голова у неё кружилась. Вырвавшись на другую дорогу, автомобиль влетел в город. Казалось, тут можно было расслабиться, но мистер Стоун понимал, что не всё так просто. Петляя по улицам, стараясь запутать тех, кто на них охотился, он всё ближе подбирался к посольству Советского Союза. Слегка побитая машина обращала на себя внимание, но никто её не останавливал. Вывернув на очередную улицу, мистер Стоун оказался возле какого-то парка, по идее примыкавшего к ограде пункта назначения. Выжимая из машины всё, на что она была способна, мужчина рвался туда, где помогут. Когда откуда-то сзади прилетели пули, автомобиль сразу же осел на задние колёса, но был он переднеприводным, поэтому продолжал движение. С визгом, с искрами, но ехал. Отпускать их Короче, никто явно не собирался. В заднее стекло осыпалась от очередного выстрела, и тогда Гришка, поцеловав на прощание Машеньку в щепну ей: "Живи". Затем приоткрыл дверь машины, чтобы кувыркнуться в траву. "Нет! Нет! Гриша!" услышал он девичий крик, но в следующее мгновение увидел бегущие чёрные фигуры, и ППС в его руках заговорил, огрызаясь короткими злыми очередями. Эти начали послушно падать, а сержант, помня, о чём говорил дядя Саша, принялся менять позиции, отходя к тому самому зданию, куда, видимо, стремился наш разведчик. Патронов у Гриши было не так, чтобы очень много, поэтому он работал экономно и наверняка, а чёрные фигуры этих всё не кончались. Понимая, что для него, по всей вероятности, здесь всё и закончится, Медленно отходивший парень начал петь ту самую песню, что поднимала тысячи людей, что и была символом его страны. Шедший в свой последний бой сержант медицинской службы пел интернационал. И будто услышав его голос, со стороны большого здания, стоявшего за забором, послышалась басовитая, послышалась басовитая ду-ду-ду. От чего эти принялись падать активнее. Обрадованный такой помощью, Гришка заулыбался, начав стрелять с удвоенной энергией. С металлическим щелчком вставший на место затвор показал, что обойма закончилась, но у юного сержанта была ещё одна, поэтому, сменив обойму, он продолжил вести огонь, перебегая с места на место. К какому-то мощному пулемёту, поддерживающему солдата, присоединились одиночные выстрелы, позволяя ему временами вставать в полный рост. чтобы отбежать назад. Увидев подъезжающее нечто, более всего похожее на бронетранспортёр, сержант замер на мгновение, но потом дёрнул из кармана единственную гранату, чтобы затем, освободившись от кольца, бросить в подъезжавшую технику. Ему неожиданно повезло. Граната попала на удивление точно. Раздался хлопок. Чёрная крупная непонятная штуковина глухо вздрогнула своими внутренностями и чадно задымила. Яростно оскалившийся Гришка обложил фрицев. Откуда-то сзади послышался яростный мат, на который юный воин немедленно ответил, обрадовавшись подмоге, но в этот момент из-под ног взметнулась земля, и что-то сильно ударило его по голове, гостя сознания. Живой интересовался мужчина в зелёном, подбежавший к мальчонке Что так весело дал прикурить лимонникам. Живой он, кивнул ему коллега, успевший первым. Только контужен, поэтому хватаем и бежим назад. Есть, понял, ответил первый, подхватывая с травы оружие мальчишки. Ничего себе. Товарищ старший лейтенант выстрелил со стороны парка. Доложил первым, услышавший очередь охранник посольства. Дождались. Сплюнул в соломинку, которой ковырялся в зубах, офицер подхватил автомат. Ну что смотришь? Боевая тревога. Внутреннее помещение посольства Советского Союза в Великобритании пронзал звук сирены, поднимая людей с постелей, хотя многие военные не спали, что-то предчувствуя. У боевых офицеров интуиция развита хорошо, а в охране были только кадрывые с немалым опытом. Женщин и немногочисленных детей припроводили в убежище, представлявшее собой противоатомный бункер. Выводы после прошлой войны были сделаны давно. Когда к пулемету встал старший прапорщик Полищук с позывным «Лис», снаружи уже дело, походило на бой. Одинокий ствол, грамотно перемещаясь, сдерживал огрызающегося противника. Кем бы он ни был, а к посольству ехала, таща раздетые задние колеса, какая-то машина. Включились прожектора, моментально осветив парк. Но так, чтобы не слепить и явно прикрывавшего чьё-то отход автоматчика. Ну начнём и мы, хмыкнул Улис, усаживаясь поудобнее и находя пальцами спусковой механизм. Крупнокалиберный пулемёт выдал свою нервную пристрелочную очередь. "Группа, послышала снизу, работаем". Бой всё нарастал, когда Лис увидел выезжающий бронетранспортёр, думая о том, что его калибра может не хватить. Почти офицер довернул пулемёт, надеясь хотя бы ослепить противника и остро жалея об отсутствии гранатомёта. Но тут раздался взрыв, показав лису, что кто-то попал гранатой в открытый люк, отчего бронированная машина проблемы быть перестала. В открывшиеся ворота въехала машина, к которой кинулись люди. Вышедший из-за руля мужчина правильно назвал пароль, но остановил людей, не разрешив подойти к машине. Вместо этого он сам открыл дверцу, осторожно вынимая отчаянно плакавшую очень худую девочку. Бросала из глаз отсутствие волос у неё на голове, слабая подвижность и просто рвущие душу рыдания. "Ребята", обратился мужчина к людям, собравшимся вокруг. "Там солдат мальчишка совсем, он нас прикрыл. Сейчас вытащим", кивнул военный разведчик, подавая какой-то сигнал своим людям. "Матом его обложите, а то за рога примет". произнёс мистер Стоун, удивив военных. Разберёмся, вздохнул старший лейтенант. Врача без халата коротко ответил мужчина, заваривший всю эту кашу. Явно разведчик. Никаких халатов. Твою, сказал кто-то в темноте. Группа выскочила, поддерживая огнём одинокий автомат, но только приблизившись, старший лейтенант понял, что это действительно пацан, а ещё он пел. И вот услышав что именно пел этот почти мальчишка, сдерживающий тех, кого считал врагами, советский офицер чуть не зарычал, громко высказав своё мнение с использованием ненормативной лексики. Из темноты донёсся ответ, демонстрировавший опыт в построении таких словесных конструкций. Это было просто невозможно. Мальчишка, интернационал и идентификация матом. Чуть позже Почти бегом неся контуженного парня к зданию посольства, старлей не мог понять, чудится ли ему. Безволосая девчонка, как из концлагеря, мальчишка с погонами сержанта, но в форме той войны и ППС. Абсолютно невозможный в конце века пистолет-пулемет, что был вполне по руке парнишки, которому было от силы лет 14. Увидев мальчишку, девочка просто поползла к нему, зовя по имени – Замершие военные и гражданские сотрудники наблюдали за тем, как медленно открылись глаза совсем юного стрелка. Машенька, не плачь, я же обещал, прохрипел мальчик-сержант. Тут дали свет, позволяя сотрудникам посольства увидеть сцену, более подходящую для фильмов про войну. На груди юного солдата рыдала безволосая девочка. На груди, украшенной двумя медалями, будто далёкий 45-й год заглянул сейчас во двор посольства СССР. Давайте носилки. Устала приказала таше, такого никогда раньше не видевшей. Их бы вместе, прокомментировал мистер Стоун, обнимая находившуюся в ступоре жену. И никаких белых халатов. Я позже расскажу. Четверо военных принесли носилки, чтобы транспортировать молодых людей в госпиталь посольства. А старший лейтенант потеряно смотрел на пилотку с красной звездой и горячий ещё пистолет-пулемёт Судаева с номером со звёздочкой, всё как положено. Оружие имело все типичные обозначения, включая год выпуска. Парень-то знающий, заметил кто-то из офицеров, грамотно работал. С 43-го года ППС, ребята, ответил товарищ старший лейтенант Мы, конечно, проверим, но это точно не наводел, по те старым не выглядит. Интересно, у нас гость и товарищ старший лейтенант, произнёс офицер с позывным Док, служивший врачом группы охраны посольства. У девчонки признаки обескровливания. Подытожим, хмыкнул слышавший разговор отоше, у нас девочка с признаками обескровливания без волос, но мёртва прикипевшая к пацану. Пацан сержант медик с боевыми наградами. Пойду сообщу. Преследовавшие гостей неизвестные были частично уничтожены, частично разбежались, а сигнал к виду бой уже унёсся в Москву, поднимая и там с постели плохо спавших последние дни, довольно опытных людей. Через час послали к Британии в СССР выдернули из постели, а в самой стране была объявлена готовность номер 1, будя не самые простые ассоциации.